А ты не передумаешь? Зная свою особенность передумывать без явных на то причин, девушки очень боятся, что мужчины начнут делать то же самое, а им этого, как вы понимаете, очень бы не хотелось. Поэтому в каких-то очень важных для них ситуациях они могут задавать этот вопрос даже слишком часто. Перед будущей свадьбой, например, знакомством с родителями, важным ужином и так далее. Несмотря на то, что этот назойливо повторяемый вопрос может доконать даже самого невозмутимого в мире парня, каждый раз набирайтесь терпения и уверенно, но мягко говорите «нет» или «нет, конечно», «нет, любимая». Там уже от степени вашей выдержки зависит. Постарайтесь ее понять. Если она часто спрашивает о том, не передумаете ли вы, значит, она почему-то сильно волнуется. Будьте сильными и успокойте ее хотя бы своим ответом.